Некоторое время в кабинете слышалось лишь клацание клавиш компьютера Эшли. Дошел из бумаг, которые он просматривал. Карен что-то пробормотала. Он скинул глаза. Теперь она, сама того не замечая, крутила шеей. Несколько часов беспрерывной работы за компьютером кого угодно доведут до обострения хондроза. «Что?» – спросил он. «Не понимаю», – буркнула Эшли. «Что именно?» «Вы ведь наверняка задали тот же вопрос нашему умнику. «Задал». «И получили ответ?» Он выдал несколько наиболее вероятных кандидатур. Командор выразительно похлопал по ладони узким запечатанным конвертом. «Я тоже в их числе. Службы контрразведки и безопасности сейчас отрабатывают список». «Сколько кандидатур? Могу я взглянуть?» «Никаких подсказок, Эшли». «У вас есть список, должностные инструкции, необходимая информация и доступ к умнику. Чертите схемы взаимодействия, анализируйте и дерзайте. Мне, например, нравится один из ваших параметров – коммуникабельность. Умник до этого не додумался». «А могу я сразу вычеркнуть себя?» Командор слегка улыбнулся. «Можете, если это будет подтверждено вескими доказательствами». «Не думаю, что подозреваемых их так уж много», – пробормотала Карен. «Отбросим вас, и задача, считаю уже решена. Так зачем я продолжаю ломать голову?» Он повертел в руках карандаш. Эшли действительно устала. Иначе откуда этот раздраженный детский вопрос? Она вновь силой потерла шею. «Кажется...» «Да, справа у нее болит больше». Он отбросил карандаш и встал. Карен почувствовала легшие на ее плечи руки. С недоумением вскинула голову. «Не крутитесь», – строго сказал ей командор. Его ладони двинулись по ее плечам, шее растирая, разминая просто закаменевшие мышцы. Карен с трудом заставила себя расслабиться. «При всем моем уважении к искусственному интеллекту, человеческому я доверяю больше. Можете считать меня ортодоксом». Его пальцы пробежали вдоль шеи, Зарылись волосы, растирая кожу затылка. Карен поёжилась от удовольствия. «Почему?» Пауза. Большие пальцы надавливали точки вдоль позвонков, остальные поглаживали кожу над ключицами. Каждое прикосновение, казалось, оставляло за собой крохотную электризующую искорку. Но голос его прозвучал отстранённо. «Почему что?» «Почему вы больше доверяете человеческому разуму?» Снова пауза. Карен закрыла глаза. Кончится тем, что она просто стечет со стула, как растаявшее желе. Если бы она не закусила губу, то, наверное, уже бы начала постановать. Он вообще соображает, что делает. Но командор подошел к ней так просто и обыденно, словно занимался этим каждый день, делал массаж уставшим подопечным. «Человеческий ум парадоксален и может выдать очень неожиданные результаты. Не всегда верные. Иногда верный результат менее ценен, чем неожиданный. Все готово, Неру». Карен распахнула глаза и резко выпрямилась. Ее непосредственный начальник стоял в дверях, держа в руках какие-то бумаги и молча смотрел на них. Пальцы командора прошлись последний раз по ее напрягшимся плечам. «Так хорошо?» Она осторожно повертела головой. Потом смелее. Шею нигде не клинило, кожа горела под телу, продолжали пробегать электрические искры. Карен не рискнула взглянуть на Холта. «Да, гораздо легче. Спасибо, командор. Давай посмотрим, что там у тебя, Неро». Они отошли к столу. Наклонившись так, что волосы почти закрыли лицо, Карен все же покосилась. Лицо командора было усталым – «Неру невозмутимым. Интересно, а как бы прореагировал начальник аналитического, если бы застал их занимающимся любовью на столе?» «Я принес результаты, командор. Взгляните сейчас или когда освободитесь?» Размечталась. Он подумает, что она его преследует. Карен остановилась в дверях спортзала. Вообще-то она ожидала, что в такое позднее время в спортзале народу будет немного. Здесь и вправду был только один человек, который зато стоил всех остальных вместе взятых. Командор мельком взглянул на нее и продолжил отжиматься. Хотя, с другой стороны, она тоже может предъявить ему встречный иск. Целый год видела командура только издалека мельком. А последний месяц? Здрасте, пожалуйста. Куда не придет, там уже он. Карен закрыла дверь и решительно прошла в раздевалку. Ее вполне устраивало собственное тело, хотя, конечно, сейчас она не придерживается такого жесткого режима тренировок, как раньше. Теперь от этого не зависела ее жизнь. Вот что. И в больнице она научилась лениться. Слегка набрала вес. Вальтеру это даже понравилось. Карен с досадой затянула шнурок широких штанов. Она терпеть не могла обтягивающих шортиков и леггинсов Не на шейпинг она, в конце концов, сюда пришла. Начала все же с самых дальних от командора тренажеров. По мере тренировки они продвигались ближе, пока молча не поменялись с соседними тренажерами. Карен все никак не удавалось отвлечься, она то и дело косилась в сторону Холта. Никакого настроения ей это, понятно, не добавило, и когда командор, делавший растяжку, вдруг повернулся к ней и предложил спарринг Эшли, Она глянула очень мрачно. Командор вытирал полотенцем мокрую грудь. Майка защитного цвета, такие же, как и у нее, широкие удобные штаны. холл смотрел с легким интересом. «Чем это я вам так насолила, командор?» Проворчала она, вставать не спешила. «Ну уже Эшли, не ленитесь!» «Давайте, давайте!» Он даже подал ей руку. «Еще чего!» Карен легко поднялась. Попрыгала, разминая мышцы голени. Командор следил за ней, рассеянно улыбаясь. Да, ему смешно. Ей смешно не было. Она то и дело оказывалась на матах, пропуская удары, отлетала в сторону. Поднималась, наверняка красная, как вареный рак, только для того, чтобы через миг улететь обратно. Когда ей, наконец, удалось его достать, она так растерялась, что даже не воспользовалась своим преимуществом. «Брэк!» – наконец командовал командор. «Обоим!» – поклонился привычно. Карен, в который уже раз, вдохнула его запах. Свежего пота, утреннего одеколона, разгоряченного тела. Она была мокрая и злая. То, что командор тоже тяжело дышал, ее совершенно не утешало. «Спасибо, Эшли!» – сказал он. «Всегда пожалуйста, командор!» «У вас неплохо получается!» – сказал он вежливо. Карен глянула с прищуром. «Что именно? Неплохо. Шлепаться на маты? «Ну, один раз вы меня достали». «Вы наверняка поддались», – буркнула она. «Долго занимались?» «Нет, лет пять». «Потом прекратила». Прекратила пуля в живот. Командор заметил, как она машинально подтянула пояс штанов, прикрывая шрам. Длинный шрам. Пуля, похоже, была не одна – «Хватит на сегодня», – заявила Эшли. Подобрала свою куртку и вопросительно взглянула на Холта. «Я могу идти, командор?» Он поморщился. «Разумеется, Эшли. Спокойной ночи, командор». Пошла, стараясь не волочить подгибающиеся ноги. Да уж, сказывается отсутствие полноценных тренировок. Надо будет возобновить. Ей все казалось, что командор смотрит ей вслед. «Может, даже на ее задницу. Хотя что-то можно рассмотреть в этих балахунистых штанах. Наверняка это все ее больная фантазия. И если обернуться, окажется, что командор с упоением рассматривает очередной тренажер, на котором еще сегодня не работал». «Эшли», – сказал он негромко, – «Карен чудом не вздрогнула». Обернулась. Командор смотрел на нее. «Николас, по вам скучает». «Может, загляните к нему на пару минут?» «Как-нибудь», — сказала она Гарти. Не дождавшись ответа, командор добавил. «Учтите, это не приказ. Спокойной ночи!» «А что это, если не приказ? Товарищеская просьба? Призыв к милосердию?» «За что, собственно, она разозлилась на Николаса? Разве на его месте она поступила не так же?» «Не так. Если бы пришлось прикрывать Вальтера, «Она бы для начала сделала все, чтобы разобраться самой, а не подставлять его под волчьи очи командования. В общем, у Гарти без нее полно посетителей». «Привет», — сказала она, заглядывая в дверь. «Привет», — машинально отозвался Гарти, поднял голову от заваленного бумагами стола и расплылся в широчайшей улыбке. «Это ты? Не узнаешь? Я так изменилась?» осведомилась она, переступая порог. командурам тут и не пахло. Её это взбодрило. «Я так давно тебя не видел, что забыл, как ты выглядишь. Короткая же у тебя память!» Она по-свойски уселась на край стола, покачивая ногой. Гарти подпёр подбородок кулаками, снизу заглядывая ей в глаза. «Ты не злишься?» Карен рассеянно перелиснула растрёпанную папку. «Почти нет». У меня ещё психология не перестроилась. Привыкла, что мы с напарником прикрываем друг другу за ну, спины. Забыла, что уже не на полёвке, а в управлении. «Хотел бы я быть твоим напарником». Она захлопнула папку. «Не такой уж это сахар, быть моим напарником. Вон хоть у Вальтера спроси. Это тот рыжий парень, с которым ты ушла с вечеринки? А в общежитие так и не вернулась?» У нее аж скулы свело, но Карен заставила себя рассмеяться. От цвет моего нижнего белья тебе неизвестен?» «Защитный», — серьезно поведал Гарти. Карен расхохоталась, на этот раз искренне. «Девочка моя, ты теперь одна из нас, и мы просто не можем остаться к тебе равнодушными. Мы все про тебя знаем. Ну, например...» «Ну, например, на днях у тебя был спарринг с командором. Она аж подпрыгнула на столе». «Тьфу!» – Гарти подмигнул. «Хочешь, скажу счет?» «Не позорь меня», – простонала Карен. «Случайно еще не начали делать ставки?» «Нет, но посетителей спортзала прибавилось. Придётся идти в другой. А я только собрался на тренажеры», – вздохнул Гарти. Карен молча показала ему дулю. «Ах, как мне не хватало твоих любезных манер! Кофе? А покрепче! А? Будешь сегодня моим барменом-собутыльником! Хочешь напиться?» «Надраться!» – поправила Карен. «Так будет вернее!» Гарти подергал с себя замочку уха, отъехал к обычному на вид стеллажу. Карен с интересом смотрела, как он возился с замком. Дверца распахнулась. «Ух ты! Настоящий бар!» «Выбирай!» – по-царски предложил Гарти, подаваясь в сторону. Карон уставилась на многочисленные бутылки. «Глаза разбегаются! Ты часом не спаиваешь здесь управленцев с целью добычи секретной информации!» «Вас споешь!» – буркнул Гарти. «Все вылакаете и не гу-гу! А если что-нибудь добавить спиртное? Какой-нибудь наркотик?» – предложила она, поглубже ныряя в бар. Перед самым лицом Гарти маячил ее зад. Гарти не сводил с него глаз. Пробормотал. Разве что афродизиаки. Для кого ты держишь здесь, Бейлис? Для подружки. Она вынырнула из недр шкафчика с несколькими бутылками в руках. Между прочим, в правой бутылке у тебя чистый спирт, предупредил Гарти. Отлично, будет коктейль. Карен с решительным стуком по очереди выставила бутылки на стол. Гарти, забавляясь, смотрел, как сосредоточенно вдохновленным видом она готовит свой коктейль. Вручила ему бокал. «Пей!» Гарти сунул туда крупный нос. «Можешь перечислить ингредиенты?» «Не могу. Зачем?» «Чтобы знать, от чего помрешь». «Пей, придурок! Улетишь к звездам!» «Не в Вад, Только завтра утром!» Они серьезно опустошили бокалы. Карен без передышки налила по второму. Гарти задержал его у рта, поглядел из-под лобья. «Что так хреново? Пей! Чин-чин! Хочешь, поговорим?» – предложил Гарти. Карен рассеянно болтала бокал. Его сложное содержимое то и дело норовило распасться на составляющие. «О чем?» Голос ее звучал приглушенно. Гарти постучал себя по широкой груди, «Вот тебе моя жилетка. Можешь поплакаться!» «О чем?» — повторила Карен. «Например, почему тебе сегодня захотелось надраться?» «А ты потом все доложишь командору?» — капризно осведомилась Карен. Она удобно устроилась на столе. Ноги со скинутыми туфлями упирались в обод его кресла-каталки. Гарти то и дело с удовольствием посматривал на эти ноги. Форменная юбка сейчас не скрывала колен — И он находил их вполне-вполне. Карен машинально потерла ладонью колена и Гарти перевел взгляд на ее лицо. «А у тебя есть, что ему передать? Если не можешь что-то сказать ему прямо, довери-то мне, преподнесу в соответствующий момент». Каррен серьезно заинтересовалась. «И что, так кто-то делает?» «Бывает, бывает». Карен сделала крохотный глоток, раздумывая. «Что передать?» «Командор, не могли бы вы убраться куда-нибудь подальше из моего поля зрения? Вы меня нервируете!» «Волнуете!» «Завораживаете!» «Хм...» «Гарти обалдеет!» «Командор тоже!» Карен сказала другое. Пожаловалась. «Я чувствую себя не на своем месте. А ты знаешь, где твое место?» «Знала, когда была оперативником». Гарти, понимающе кивнул адреналина не хватает». «Наверное, да, пожалуй». «Гарти, ты умница!» «И ты за это меня расцелуешь?» «С надеждой спросил Гарти. И за это я выпью». «А знаешь, чего тебе не хватает?» – спросил он, глядя на ее выгнутую шею. «М? «Любовника». Хорошо, что она уже сделала глоток, иначе бы ядовитое содержимое бокала очутилось на его физиономии. Карен все равно раскашлялась, туманно соображая, когда это она в присутствии Гарти таращилась на командора голодными глазами. Потом поняла, что это рецепт вообще, и попыталась сконцентрироваться. «Правда?» – спросила с надеждой. «И только-то...» Гарти важно кивнул. Скорее, глаза его заблестели. И так народ удивляется, что такая молодая и м -м, привлекательная девица умудряется обходиться без секса. «Гарти, тебе что, задавали вопросы, есть ли у меня кто-то или нет?» «Задавали. Хочешь знать, кто?» Карен была достаточно пьяна, чтобы тоже ответить честно. «Хочу. А вот и не скажу». «Ах ты!» – Гарти, смеясь, уклонился от ее замаха. А если встречаться с любовником в самых неожиданных местах, получается два в одном стакане. Адреналиновый секс. «А? Как тебе?» «Пьянка в рабочее время?» Гарти вытянул голову, выглядывая за ее плеча. «О, кто к нам пожаловал?» Карен заторможенно оглянулась. Реакция подвела, она и не подумала спрятать бокал от всевидящих глаз командора. «Да это бы ей не удалось!» Достаточно было взглянуть на их раскрасневшиеся лица. Еще и в воздухе наверняка витает соответствующий аромат. «А вот ты не угадал!» – злорадно объявил Гарти. «Это у тебя рабочий день занимает круглые сутки, а мы смертные. Соблюдаем режим труда и отдыха, регламентированный законодательством нашей страны. Особенно отдыха». Командор вытянул шею, разглядывая батарею выстроившихся на столе бутылок. Спросил смиренно, «А можно хоть одну рюмочку усталому небожителю? Что пьете?» Гарти молча показал пальцем на Карен. Та объявила громко. «Коктейль называется вдохновение и готовится только один раз». «Как я опоздал!» – огорченно сказал командор. «Придется справляться самому». Оглянулся, подтащил поближе к столу кресло, сбросил на спинку пиджак, засучил рукава рубашки. Начал также деловито, как до того, Карен смешивает содержимое бутылок. Победоносно продемонстрировал восхищенным зрителям готовый напиток.